Глава двадцать «Тебе уже приходилось собирать необычный хирт, Ярл!» Рагнар догнал меня и пошел рядом. «Я сам сражался бок о бок с Риси Троллем, но такое...» «Странные времена требуют странных решений, Конунг!» Отозвался я, указывая на спину бредущего в паре десятков шагов впереди от Хана. Нам пригодится любой друг. Нам пригодится преданный друг, буркнул Рагнар. Ты доверяешь этим альвам? Почти то же самое слово, которое использовал бы я вместо непроизносимого тилвиттек. Впрочем, ничего удивительного. Северяне в легендах называли хотя бы отдаленно похожих на людей созданий Мидгарда альвами, светлыми или темными, также известными как подземные карлики-цверги. эти самые создания, как и тролли, оказались вовсе не выдумкой. А легенды в очередной раз оказались не такими уж и легендами. Рагнарёк понемногу разламывал границы между девятью мирами, а заодно и основательно подживал сами миры. Земли становилось всё меньше — и даже заснеженные и безжизненные горы перестали быть для эльфов или альвов надежным убежищем. Беспощадная судьба достала из шкатулки войну тысячелетней давности, стряхнула пыль и уже приготовилась сыграть в забытую игрушку. «Я не доверяю никому, мой конунг. Я чуть замедлил шаг, чтобы Атхан меня не услышал». но среди наших новых друзей нет лишенных смерти, и едва ли они станут обманывать нас. «Откуда тебе знать?» — проворчал Рагнер. «Предать может любой». «Верно, но если так, я скорее стану опасаться людей». Я оглянулся к шагавшим за нами следом хирдманом. «В последнее время некоторые северяне меняют конунгов чаще, чем разбитые в бою щиты». Рагнар не ответил, «Я прошелся по-больному». Едва ли он всерьез опасался предательства от тех, кого выбрал сам, и все же сомнение у него было предостаточно. Как и у меня, только я не собирался ими делиться. Спокойствие, только спокойствие и уверенность. Единственное, что хоть как-то может заменить отсутствие более-менее вменяемого плана. Я ускорил шаг, догоняя Атхана. Он уже несколько часов шел впереди отряда, указывая дорогу, и раз за разом находил дорогу там, где я не увидел бы ее ни истинным зрением, ни даже с высоты полета сокола. Иногда мне казалось, что тропа просто-напросто появляется там, куда мы идем. «Ты знаешь, куда ведет этот путь?» — спросил я. «Не хотелось бы мне заблудиться среди этих скал». «Тебе нечего бояться, рифил Рифелгрвах!» Атхан замедлился, подстраиваясь под мой короткий человеческий шаг. «Я вижу Фирт так же ясно, как ты видишь меня. Она приведет нас на ту сторону гор». «И, похоже, уже скоро. Мы не только прошли за половину дня больше, чем за три предыдущих, но еще и основательно сбросили высоту». Заснеженные вершины остались за спиной, и дышать становилось легче чуть ли не с каждым шагом. Хирдманы больше не кутались в меховые плащи и одеяла, но менее хмурыми их лица так и не стали. «А один не верят ни мне, ни другим Тилвитек», — снова заговорил Атхан. «Никто, кроме тебя, Рифилгрвах». Тебе нет нужды меня обманывать, Орвейнит. Я пожал плечами. Женщины и дети твоего народа идут с нами. Если случится бой, мы погибнем вместе. Это так, Рифил Грвах, — кивнул Атхан. Но я все равно не смог бы обмануть тебя, даже если бы хотел. Почему? Тилвитек произносят «Арайт». «Разве под силу смертному обмануть Ирхаул?» Атхан поправил висевший за спиной гигантский лук. «В нашем языке нет слова, которое обозначает ложь». «Сейчас ты говоришь на языке людей», — усмехнулся я. «Но разве это делает меня человеком, — рифил Грвах?» Атхан покачал головой. «Нет». Мы не обманываем вас, я желал бы иной участи для моего народа, но боги уже решили с тобой или без тебя тилви так будут сражаться. Но зачем? я попытался поймать взгляд эльфа. Это не ваша война, твой народ мог бы остаться в горах. нет рифил грвах, мой народ умирает. Радхан тяжело вздохнул. «Нам нечего есть. Женщины больше не рожают детей. А те, кто уже появились на свет, едва могут ходить и страдают от болезней, имени которым не знаю даже я. Гнев и ярость Айдин страшны, но куда страшнее те, кто спит в горах. Их сон уже не так крепок». Мы все равно погибнем, но я хотел бы умереть на земле моих прятков. Так ты ищешь славной смерти, Арвенит? Я не поверил своим ушам. И для этого хочешь спуститься с гор? Смерть не бывает славной, Рифилгрвах. В глазах от мелькнуло что-то похожее то ли на гнев, то ли на жалость. Но она бывает быстрой. Я еще не забыл, как мои Фродир умирали в бою. И это лучше того, что ждет нас в горах. Теперь понятно. Обреченность, обреченность и еще раз обреченность. Адхан чувствовал приближение конца времен не хуже мудрецов из числа людей, а может и куда лучше. Только миролюбивым эльфам оказалось нечем подсластить пилюлю. Вряд ли древние боги предложат им что-то вроде небесных чертогов, пиршеств за одним столом с богами и возможности встать плечом к плечу с героями прошлого, когда наступит день последней битвы. Больше мы с Атханом не говорили. Молча шагали рядом до самого заката, пока не пришло время разбивать лагерь. Тильвитек ставили здоровенные себе подстать палатки. достаточно многочисленные и просторные, чтобы вместить нас всех, но никому из северяны в голову не пришло попроситься под бок гигантским женщинам или детишкам ростом самого высокого Хирдмана. Вместо этого они, включая Рагнера, устраивались в кое-как защищенное от ветра расселение, кутаясь в меховые плащи и прижимаясь друг к другу, чтобы сохранить драгоценные крупицы тепла. Мы уже спустились с высоты, на которой властвовали снега и льды, но до тепла было еще далеко. «Не хочешь ложиться рядом с остальными, Ярл? Или тебе не страшен даже холод скал?» Вигдис подкралась незаметно. При желании она умела двигаться почти бесшумно, как дикий зверь или как эльф. Мы не разговаривали с ней с того самого дня, как я уехал из Вышеграда на юг, чтобы отыскать Ясугея. И теперь она пришла ко мне. Снова. Меня согревает огонь, который дали боги. Я улыбнулся и зажег на ладони колдовское пламя, концентрированную искорку той силы, которую Адхан называл непереводимым Ирхаул. Полноценное заклинание с посохом потребовало бы немало сил, но такую крохотную лампочку я мог без труда удерживать хоть целый час. Она едва расходовала бодро регенерирующую синюю шкалу. Тепла от нее было не больше, чем от свечки, но если это могло хоть как-то развеселить замерзшую девушку... «Твой огонь невелик!» — Вигдис осторожно накрыла мои руки своими. словно боялась, что ветер может задуть волшебное пламя. «Но его достаточно, чтобы согреть двоих. Ты позволишь мне остаться?» «Я и не подумал бы гнать тебя», — отозвался я. «Если ты замерзла, можешь взять мой плащ и...» «Я не боюсь ни холода снегов, ни высоты гор, ни самой смерти. Только бесчестия «Я видела, какое погребение ты устроил, Айнирау, дотер. Так скажи, Ярл!» Вигдис вдруг посмотрела мне прямо в глаза. «Сделал ли бы ты это и для меня?» «Опять эти разговоры о смерти? Нет уж, хватит. Слишком уж быстро в последнее время старая карга с косой является назов. Будто бы караулит где-то неподалеку на вострефуши». «Не смей говорить так, дочь Вестера из Альфсбуна!» Я погасил пламя и обеими руками стиснул холодной ладони Вигдис. «Пусть владычица Хель заберет наших врагов, но тебя я смогу защитить. Так же, как защитил лайну лучше бы она просто врезала мне по лицу. Справедливый упрек!» Но на мгновение меня вдруг окутала такая ярость, что я едва не ввалил прямо в глаза Вигдис весь свой запас духа, помноженный на сверхчеловеческую волю. Такое уж точно заставило бы ее передумать, уверовав в мою непогрешимость. А может, заодно выжгло бы девчонке мозги. Она почувствовала и отшатнулась, будто я собирался ее ударить. «Прости, Ярл!» Вигдис склонила голову. «Я... я не хотела разозлить тебя!» Она попыталась освободиться, но я крепко держал ее руки. Не хватало еще, чтобы весь Хирт видел, как Вигдис удирает от меня, будто от прокаженного. Я совершил немало ошибок. Я легонько коснулся ее сознания. Совсем чуть-чуть. только убрать уже готовые вырваться наружу вместе со слезами эмоции. И наверняка совершу еще больше, ведь никому, кроме Норны, бессмертных богов, не дано увидеть то, чему только суждено произойти. А я лишь смертный, хоть и лишенный смерти. «Нет, Ярл!» Вигдис опустила голову, закрывая лицо огненно-рыжими кудрями. «Ты уже давно возвысился над сильнейшими из смертных, и с каждым днем твоя власть лишь растет. Величайшие из героев склонятся перед тобой, и ты сравняешься с самими богами, но меня защитить не сможешь». «Почему?» Я осторожно убрал волосы с лица Вигдис. «Почему не смогу?» «Я слишком маленькая», — негромко проговорила Анна. «Слишком далеко от тебя, и буду еще дальше». Рыжебородый Тор не станет заступаться за сына рабыни, которого бьют другие трелы и не станет использовать свой волшебный молот, чтобы починить забор старой вдове. Его дело — мчаться по небу на гремящей колеснице и разить великанов-грим Турсенов. И если сын Одина отвлекался бы на всякие пустяки, мир людей уже давно был бы разрушен. Так вот в чем дело. Я не Тор, не мчусь по небу в колеснице, и даже молота у меня нет. Я погладил Вигдис по щеке. Я здесь, рядом с тобой. Рядом. Но когда настанет день последней битвы, ты сразишься со своим врагом, Повстречаешь равного себе, и не сможешь победить, если станешь глазеть по сторонам и защищать глупую девчонку». Рыжая макушка уткнулась в мантию на моей груди, и я услышал, как Вигдис тихонько всхлипнула. «Но сейчас ты здесь, и этого достаточно. Побудь со мной немного, о большим я просить не смею. Тебе не нужно ни о чем меня просить». Я накинул ей на плечи край собственного мехового плаща. Я здесь, и я никуда не спешу. Не сегодня.